е был прав пленный работал быстро и как то слишком уж воодушевленно словно увлекшийся замыслом скульптор раб верящий что создав свое творение он наконец получит долгожданную свободу рядом с ним лежали набор стамессок и два молотка и берку понял что уже сегодня после полудня мастеровой начнет работать ими а завтра или послезавтра голова будет водружена на распятие. По пояс оголенный пленник и в самом деле напоминал раба-великана, и Беркута поражала покорность, с которой он выполнял приказ своего палача. Покорность, старательность и непонятная ему, Беркуту, обреченность. Пленный работал так увлеченно, что совершенно не интересовался ни его разговором с ефрейтором, ни самим появлением здесь незнакомого обер-лейтенанта. И, как показалось Андрею, вообще не следил за ситуацией, не пытался выбрать момент для побега и даже не помышлял о нем, хотя не был ни связан по ногам, ни ранен. Рядом базар, дворы кладбище за ним лес нет покорность и старательность этого пленного были непостижимы для андрея слушай ты русский на ломаном русском обратился он к рабу скульптору ты что действительно когда то занимался скульптурой Или это твоя первая работа? Отвечай, когда тебя спрашивает офицер. Первая, — ответил тот, не отрываясь от работы. А почему же ты взялся за неё Потому что распятие это вытесал мой дед еще в молодости. И тоже ничего больше не вытесывал. Ни до Иисуса, ни после него. Что, так было на самом деле? Это распятие работа твоего деда? А чья же еще? Кто в этих краях был мастером Тогда это многое проясняет. Но знаешь ли ты, что тебя ждет, когда окончишь эту работу? — Не мешал бы ты, — сурово ответил пленный, поиграв на весу топором. — Видишь же, под петлей сижу. А когда человек уже под петлей, а в руке у него топор... — И все-таки не советовал бы тебе спешить, — сказал Беркут, чуть пригасив голос. «У тебя в запасе еще десять дней. За десять дней многое может случиться. Разве ты не понял, что тебе наобещал тот эсэсовец?» «Мне на израненного Христа смотреть больно. Гед его из дуба вытесал. Думал, будет вечным. А теперь что ж? Негоже!» Распятому Христу, без термного венца быть. Негоже! Беркут еще раз осмотрелся вокруг. На небольшой площади возле виселицы двое часовых. Чуть поодаль, завретший сюда полицейский патруль. Стоят, любуются виселицей и на пленного поглядывают. В ста метрах забор лагеря и пулеметчик на вышке. Но главная трудность не в этом. Как убедить пленного, что ты свой, если он и головы не поднимает? — Ну что ж, солдат, — сказал он на прощание, — у каждого свой крест и своя Голгофа, а люди, готовые распять нас, всегда найдутся. Открыв глаза, Беркут увидел перед собой отшельника — Тот стоял, опершись на ствол немецкого ручного пулемета, рядом с прикладом которого чернела колодка с лентой. Какое-то время капитан смотрел на него, не понимая, что произошло. Не похоже было, чтобы отшельник угрожал. Однако мрачная фигура его как бы нависла над Андреем, и потому в самом очертании чудилось... Нечто мистически грозное и непонятное. Что случилось? Негромко, но строго спросил Андрей. Он заснул, сидя на камне, Привалившись спиной к скале, И теперь не мог понять, что сейчас. Вечер, ночь, утро. Ни солнца, ни луны. Перед ним каменистая гряда. Все пространство справа от него — В фиолетовой дымке. Я спрашиваю, что случилось? Почему вы здесь? Где часовой? За камнями твой часовой, капитан. Там, где ты его поставил. Негромко ответил отшельник. Да не пугайся. Ни тебя, ни солдатиков твоих не трону. Забыл сказать. Сегодня я побывал в селе в Горелом. Туда набилось около батальона немцев. Один мужик поведал мне, что с ними машина из тех, которые радиостанции вынюхивают. видите я ее не видел, но этот мужик немного смыслит в радио. Не думаю, чтобы он ошибался». «Решил попугать нас, а вось уберемся?» Беркут поднялся, поежился не столько от холода, сколько от сырости, и взглянул на вход в пещеру. Колодные мазовецкие спали, часового не слышно. «При такой охране в одну чудную ночь нас здесь просто-напросто вырежут». Мысленно вспылит Беркут. Сонных, как когда-то афганские повстанцы вырезали английский экспедиционный корпус. Мое дело предупредить. Если уж немчура подтянула такую машину, то рацию вашу она обязательно вынюхает. Вот и подумай, может... Сегодня утром твоему радисту не стоит садиться за свою пипикалку. И еще. Ты предупредил десантников, что я тоже бытую здесь. Не успел? Уснул, как видишь, размышляя над нашим с тобой разговором. Предупреди, а то придется снять кого-то из них он ведь сдорый пальнуть может пулемет этот возьми себе у меня в загутке дегтяль сохранился при двух дисках подожди остановил его беркут видя что прислонив пулемет к камню отшельник повернулся чтобы уйти давай поговорим как твоя фамилия звание это еще зачем «Я тебе больше не солдат, и чинов у меня нет. Ты меня уже как-нибудь прозвал про себя?» «Прозвал, конечно, отшельником. А как тебя еще назовешь?» «А я думал монахом, или странником, дезертиром. Но если отшельником решил, так и называй». Только звания у меня больше нет. Я не солдат. Сам себя демобилизовал. Беркут недовольно покряхтел, однако промолчал. Сам себя демобилизовал. Он вспомнил, как в сорок первом, когда ему впервые попался на глаза такой вот самодемобилизованный, сразу же схватился за пистолет и лишь деликатное вмешательство карамарчука спасло самодемобилизованного от его пули. К счастью, спасло. Потом этот красноармеец по фамилии Готванюк стал хорошим бойцом его группы, группы Беркута, и погиб по-солдатски в бою. С тех пор... Перед там прошли сотни людей, которым казалось, что эту страшную войну можно просто-напросто пересидеть. Но только казалось. Вряд ли хотя бы одному из них это удастся. Однако за пистолет он никогда больше не хватался. — Пулемет добыл только сегодня. — А что? — вздрогнул начальник. — Пулемет? — — Добывать в селе, чтобы из этой железяки фашисты потом все село в яму закровавили? — Это только вы, горе-бояки, можете так воевать, лишь бы трупов побольше. — Мог бы ответить и короче, — вплотную подступил к нему Беркут например, что этот пулемет был спрятан у тебя внизу в тайнике и ты прихватил его чтобы подарить нам капитан вызывающе, смерил его взглядом и перехватив пулемет за ствол прислонил к камню может и подарю если ты мне понравишься капитан а что касается того что ты уже не солдат, то, насколько я помню, приказа о демобилизации всех оказавшихся в окружении не было. Я уже говорил тебе, в отряд наш ты можешь не идти, насильно не загоняю. Но помни, по существу, мы подразделение армии, и в этом твой шанс, ибо может случиться так, что все вокруг будут радоваться освобождению а тебе придется предстать перед военно полевым судом вместе с кучкой каких нибудь вонючих полицаев но если тебя это устраивает можешь и дальше покрываться плесенью в своей пещере товарищ капитан вдруг послышался из за гряды негромкий оклик копаня — С кем это вы? — С тем, кого вы, часовой копань, прозевали. Не отвлекайтесь, несите службу. — Как это прозевал? — изумленно переспросил копань. — Да никого здесь не было, я бы слышал. Он хотел молвить еще что-то, однако, увидев перед собой незнакомого Громилу, пока я наохнул, И окончательно стушевался. «Но если вы так приказываете, товарищ капитан, то есть не отвлекаться «Слушай, отшельник, по ту сторону гряды, за той пещерой, кажется, существует удобный спуск. Не скрывай, сейчас это очень важно». «А спуститься вообще-то можно». — нехотя ответил монах, слегка помедлив. «Даже с рацией? А что ей будет? Нормальный спуск, только с небольшим секретом, и потом снизу из леса найти дорогу сюда трудно. Тогда проведи нас. Благодаря тебе мы сэкономим на дороге часа полтора. В бою можешь не участвовать, это твое дело». «Ну, а мы попробуем выманить немцев из деревни. Удобное место для засады, знаешь?» «Знаю. И назад приведу». «Часовой», — негромко позвал Андрей. «Я?» «Поднять людей, только без лишнего шума. Сначала разбуди офицеров». Они с Колодным договорились, что как только группа обрастет людьми, Мазовецкому поручат командовать взводом, а пока условились считать поручика Мазовецкого старшим лейтенантом Красной Армии. Поскольку Мазовецкий никогда не упускал случая напомнить, что он тоже офицер, эта условность ему была приятной. Построение здесь, у пещер. Часовой побежал выполнять приказание Я ни снова остались в твоём